Несмотря на то, что Лидия Ивановна сказала ему, и отец подтвердил это, и потому, и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал её. Всякая женщина, полная грациозная, с тёмными волосами, была его мать. При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался, и слёзы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдёт к нему, поднимет вуаль. Всё лицо её будет видно, она улыбнётся, обнимет его, он услышит её запах, почувствует нежность её руки и заплачет счастливо. Как он раз вечером лёг ей в ноги, и она щекотала его, а он хохотал и кусал её белую с кольцами руку. Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его не умерла, и отец с Лидией Ивановной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехорошая, чему он уже никак не мог верить, потому что любил её. Он точно так же отыскивал и ждал её. Нынче в летнем саду была одна дама в лиловом вуале, за которой он с замиранием сердца, ожидая, что это она, следил в то время, как Она подходила к ним по дорожке. Дама эта не дошла до них и куда-то скрылась. Нынче, сильнее, чем когда-нибудь, Серёжа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись, ожидая отца, изрезал весь край стола ножечком, блестящими глазами глядя пред собой и думая о ней. Папа идёт, развлёк его Василий Лукич. Серёжа вскочил, подошёл к отцу и, поцеловав его руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаков радости в получении Александра Невского. Ты гулял хорошо? сказал Алексей Александрович, садясь на своё кресло, выдвигая к себе книгу Ветхого Завета и открывая её. Несмотря на то, что Алексей Александрович ни разу говорил Серёже, что всякий христианин должен знать твёрдо священную историю. Он сам в Ветхом Завете часто справлялся с книгой, и Серёжа заметил это. Да, очень весело было, папа, сказал Серёжа, садясь боком на стул и качая его, что было запрещено. Я видел Наденьку. Наденька была воспитывавшейся у Лидии Ванны её племянница. Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа?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 с которым отец всегда относился к нему и к которому Серёжа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним так, чувствовал Серёжа, как будто он обращался к какому-то воображаемому и мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, не совсем похожему на Серёжу. И Серёжа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком.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 То есть те, которых Серёжа не любил, те могли умереть. Но хорошие все могут быть как енах. Ну так какие же патриархи? Енах, енес. Да уж это ты говорил. Дурно Серёжу, очень дурно. Если ты не стараешься узнать того, что нужнее всего для христианина, сказал отец вставая. То что же может занимать тебя? Я недоволен тобой. И Пётр Игнатич это был главный педагог. Недоволен тобой. Я должен наказать тебя. Отец и педагог были оба недовольны Серёжей, и действительно, он учился очень дурно. Но никак нельзя было сказать, что он был неспособный мальчик. Напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример Серёже. С точки зрения отца,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 Целый вечер прошёл за работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтоб на ней вертеться, схватиться руками за крылья или привязать себя и вертеться. О матери Серёже не думал весь вечер, но уложившись в постель, он вдруг вспомнил о ней и помолился своими словами о том, чтобы мать его за завтрак его рождением перестала скрываться и пришла к нему. Василий Лукич, знаете, о чём я лишнее не в счёт помолился, чтобы учиться лучше? Нет. Игрушки? Нет, не угадаете. Отличное, но секрет. Когда сбудется, я вам скажу. Не угадай? Нет, я не угадаю. Вы скажите, сказал Василий Лукич, улыбаясь, что с ним редко бывало. Ну, ложитесь, я потушу свечку. А мне без свечки Вднее то, что я вижу и о чём я молился. Вот чуть было не сказал секрет, весело засмеявшись, сказал Серёжа. Когда унесли свечу, Серёжа слышал и чувствовал свою мать. Она стояла над ним и ласкала его любовным взглядом. Но явились мельницы, ножик, всё смешалось, и он заснул.